Ночь на 12 января 2015 года. Воздушное пространство Испанской Африки. Ястреб-1-1, ястреб-1-2, я облако-2. Вижу вас на радаре, курс 2-8-5, подтвердите. Облако-2, подтверждаю, 2-8-5. До точки контакта 188 миль, контроль. Вас понял? 1-8-8, контроль. По фронту от вас чисто. Отсчет на 5, точка альфа!» До отключения связи 54321. Тишина. По сигналу тишина на вертолетах проводился комплекс мероприятий по снижению радиозаметности. Сами вертолеты снижались и отключали радарную систему. Она у них была самолетной. От флотского истребителя очень мощной. С момента отключения... Единственным источником данных для них становились глаза пилота и данные со спутника и беспилотника, совместными усилиями составивших трехмерную карту местности. Для ориентации в пространстве вертолеты используют пассивную систему наведения, такую же, как у крылатых ракет, получающую данные о своем местонахождении со спутников. Одна ошибка в расчетах и останется последнее средство чтобы избежать катастрофы, глаза и опыт ведущих вертолеты пилотов. Если и этого не хватит, это будет не самая худшая смерть. Смерть на погребальном костре. Где-то далеко в небе в этот момент сразу два самолета, йоба русские, подают сигнал «СОС». Один сообщает о неплатках с двигателями, другой — о свое в системе навигации. На то, чтобы безопасно посадить эти самолеты на ближайшие аэродромы, нацелены все силы диспетчеров региона, и тому и другому самолету надо расчистить посадочный коридор. Сразу два трехлистника. Ни на что другое не остается времени. Вертолеты закрывают отсеки с вооружением, и двери десантных отсеков, и то, и другое отсвечивают на радарах включает систему подавления шумов, двигателя эффективную, но отнимающую мощность, гасят все ходовые и навигационные огонь, оставляя только один на хвосте ведущего, чтобы ведомый не влетел в него. Все, 12-мильная зона. Уражеский берег стремительно несется навстречу. Тишина. В вертолетах, летящих над территорией, если и не противника, то третьей и совсем не дружественной страны, было на удивление тихо. Все молча сосредоточившись, погрузившись в себя, готовились к бою. Потом капитан-лейтенант Островский скажет, что именно здесь, над вражеской территорией, он понял, как будто кто-то всевышний, всевидящий, шепнул ему на ухо. Да, на этот раз да, осечки не будет, они вышли на цель. В вертолетах горело тускло красное освещение, чтобы не засветить приборы ночного видения. Было очень тесно, лодские вертолеты всегда тесные и неудобные. Конструкторы стараются сделать их максимально компактными, чтобы вместить как можно больше летательных аппаратов на борт корабля. В данном случае мешали большие баки, установленные прямо в салоне. Они увеличивали беспосадочную дальность полета на 400 морских миль. Спецсадовцы сидели прямо на баках вместе со своим снаряжением и понимали, что первая же ракета, и они все сгорят. Никто не спасется. Наведение на цель осуществлялось с палубного самолета «Дерлоу», взлетевшего с палубы Александра II и прикрываемого двумя истребителями. Англичане среагировали поздно. По данным перехвата, Гибралтар только сейчас объявил тревогу. Уже поздно. Ударный авианосец Николай I. Центральная Атлантика. В Атлантике шторм, неприятный зимний шторм, не слишком страшный, если судить по бальности, но с мелкой, злой и очень неприятной волной. Идет дождь, разбиваясь серверистыми брызгами на стальной глади палубы. Матросы палубной команды проверяют крепление самолетов к держателям катапульт. Катапульт на авианосце Николай I 3 и все заняты. На большой центральной катапульте взлетает загруженный смешанным вооружением С-34, чья кабина похожа на капюшон, атакующий Кобры. На вспомогательных стоят более легкие С-56, новейшие однодвигательные самолеты компании Гаккеля, которые оказались для англичан настоящим шоком и фактически выиграли за счет массового применения Вторую мировую войну. Как и североамериканские аналоги, эти самолеты зовут Шершень. Они могут больно укусить до 9 ракет воздух-воздух, до 3 тонн бомбового вооружения. Обычно до момента боя они вообще не включают радар, наводясь по целеуказаниям тяжелого истребителя лидера. Но сегодня у них своя задача. Экипажи проверяют готовность техники. Закрылки, предкрылки, вооружение, средства защиты. За самолетами поднимаются массивные плиты, которые должны принять на себя пламя форсажа и способствовать разгону. Техники по вооружению разблокируют бомбы и ракеты. Три поднятые большие пальца. Группа готова. Лидер катапультируется первым. Старшие катапультные команды условным знаком показывают, Отсчет времени на ноль оба двигателя на форсаж и одновременно с этим нагретый пар в катапульте толкает машину вперед. Взлетный вес сегодня 27 тонн. За несколько секунд на палубе скорость возрастает с нуля до 300 миль в час. Бросок! Передняя стойка выдерживает удар небольшого трамплина в носу авианосца. Самолет подпрыгивает над палубой. На какой-то момент скорость падает. Самолет больше ничего не держит в воздухе, кроме инерции. Только она не дает упасть. Но нет. Полосуя непогоду метровыми языками пламени и сопел, самолет взлетает. Башня, я Кувалда-1.1. Взлетел штатно. Хорошие двигатели. Кувалда-1.1. Я башня. Поворачивайте на курс 1.9.0. Точка сбора на 1.5.0. Как понял. «Башня, вас понял». Самолет закладывают вираж шевинчивый с воздух. Сыро, холодно. Для реактивных двигателей погода в самый раз. Дождь, оставляя едва видимые разводы, заставляет мутнеть бронестекла пилотской кабины. Под крылом бумажными корабликами в мутном весеннем ручье мокнут под дождем корабли авианосца и ударной группы. «Кувалда-1-1, я ракетчик-3-1». Вместе со мной ракетчик 3-2. Выравнивался у вас поборно. Курс 290. Ангел 3. Курс 290. Ангел 3. Принял. Башня. Сбор завершен. Башня. Сбор завершен. Принял. Новый курс 0-3-0. Занимайте эшелон 11 2 0. Верхняя кромка облачности на 3-5-0. Зеленая звезда подтверждена. Зеленая звезда подтверждена. Кувалда... Новый курс 0-3-0, 11-2-0, принять. Самолеты винчиваются в темные, затянутые тучами неба. В кабине ничего не видно. Турбулентность покачивают самолеты. 3-5-0, 3,5 тысячи метров. Верхняя граница облачности. За ней почти что космос. Самолеты одновременно пробивают границу облачности. За молочно-белой пеленой кристально чистая тьма, освещена только звездами, яркой, полной луной. Полет короткий, Николай в восточном секторе не так далеко от берега. Наведения с земли нет, но оно в данном случае и не нужно. Оружие, которое решили применить, не нуждается в особоточном наведении. Команда едва цилиндра срывается с пилонов, истребителя-бомбардировщика. По параболе падая к земле. Они в небе не одни, далеко вверху весело подмигивают ходовыми двухпалубный межконтинентальник, идущий наверняка на Буэнос-Айрес. Еще один так далеко, что его почти не видно. В эфире брань, отрывистые гортаные звуки команд на немецком и испанском, мистер Шмидты еще только выруливает на старт. Испанская Марокко. Траверс за порто Ас-Суэйра. Рахим. С легким хлопком гаснет освещение. Небольшая переносная батарея фонарей на аккумуляторе. Ах, шайтан, ты что сделал, Лишак? Это не я, это не я. Где фонарь, где фонарь? Вот. Да включай. Не горы, не горы. А, шиша, дай его сюда. Что за связью? Где Мадрид? Связи нет, господин капитан. Карамба, звоните по сотовому. Где дизель-генератор? Пытаемся включить. Шевелитесь, топовые свиньи. Матерь Божья, поймаю, кто это сделал, убию. Две бомбы, сброшенные русским бомбардировщиком и взорвавшиеся над Асуэром. Ас не причинили вреда ни одному человеку, если не считать количество пострадавших в ДТП, которое росло и сейчас. Это были необычные бомбы с прочим корпусом и зарядом взрывчатки. Эти бомбы воздействовали на цель только электромагнитным импульсом. А целью было все, что питается электричеством и связано с электричеством. Максимум, что могла эта бомба сделать людям, вызвать вспышку, головной боли, у зависимых Радары, отслеживающие перемещение возможных нарколодок и легких летательных аппаратов, мгновенно вышли из строя. Экраны погасли. Погасли экраны компьютеров в полицейском участке и на базе гвардии Сивиль, что-то вроде казаков на испанский манер. Город погрузился во тьму. Остановились машины, погасли светофоры. Это было... Не так заметно, как, скажем, в славящемся своей ночной жизнью Марбелье. Там подобное, несомненно, вызвало бы настоящую катастрофу. Но все равно люди выходили из домов, из машин, спрашивая друг друга, что происходит, и вслушиваясь в неясный ночной гул. Десантно-штурмовые вертолеты показались из-за гребня холмов окружающий город и моментально нырнули вниз, спускаясь как на санках. Один вертолет брюхом снес особенно высокую телевизионную антенну, и на этом нештаты ситуации и кончились. Бьющий с неба лазерный луч указал на цель. Он хорошо был виден в очках пилотских шлемов. Специально покрытие на пилотских шлемах как раз и наносилось для того, чтобы любой пилот любого летательного аппарата видел целеуказание от пехотных частей. Генерал сразу понял все, как только погас свет. Моментально понял. Это могли быть только русисты. Русисты идут. Каким-то образом они нашли своего человека и пришли за ним. А может быть и нашли его самого. Оставив своих людей в подвале, не отдавая никаких приказов, он бросился к лестнице. «Надо бежать!» Ступени вели на первый этаж. Как и везде здесь примитивный деревянный пол, чисто выбеленные стены, какие-то произведения народного творчества на них. Бежать в машину и бежать. Как и везде в старом квартале, в каждом доме был внутренний дворик. Город стоял на самом берегу, в средние века и даже в новые времена. Он не раз и не два становился объектом для нападений пиратов. Поэтому каждый дом в старом городе строился с учетом возможной его обороны от врага. Правда, такого врага, у которого не было вертолетов. Толкнув старомодную, еще закрывающуюся на деревянный засол дверь, генерал выскочил во дворик с океана, тянуло приятной соленой прохладой. Три внедорожника отдыхали во дворе. Накрытые они походили на тюленей, выползших на берег, чтобы полежать. Выругавшись, генерал стачин с одной из машин покрывала, рванул ручку, сел за руль, повернул ключи. Ничего. Обычно, когда с машиной что-то не так, какие-то звуки она все же издает. Аккумулятор пытается прокрутить стартер, и у него ничего не получается. Но все же какие-то звуки она издает, верно? Аккумулятор — простой агрегат, сложно вывести его из строя. — А тут ничего... Машина была мертва. Выругавшись на фарси, генерал выскочил из машины, содрал покрывало с другой, и вдруг напряженно замер, прислушиваясь. Город тоже был мертв. Не было слышно ни порта, хоть и небольшого рыбацкого, но там-то как раз ночью и разгружаются цейнеры, чтобы уже рано утром лоб был в холодильниках и на базарах. Ни машин. Редки ночью, но все же машины. К тому же испанцы обожают шуметь, давить на клаксон по поводу и без. не музыка с какой-нибудь вечеринки, или просто из дома. Ничего. И нет цвета. Город даже ночью все-таки светится. Сечение исходит как бы снизу, и его хорошо видно, особенно если ты живешь на холме. Немного пространства, которое искусственный свет отвоевывает у ночной тьмы. «Не было и этого. Темно. Так бывает темно только в пустыне, где свету звезд не от чего отражаться. Нет света. Город умер. Звук. Кто-то говорил на незнакомом языке. Экспансивно и напористо. Какая-то женщина. Сверху. «Все? Нет, не все. Шелестящий, на грани слышавший сигул, ритмичный шепот. Такого не бывает в природе». Звук созданный человеком или тем, что создано человеком. Мягкая посту в смерти. Вертолеты. Генерал рынулся обратно в дом, выходил пистолет и выстрелил в потолок. Русисты, русисты идут. Движение, движение на цели, господин подполковник. Подполковник по адмиралтейству Москвин, обязанный своим званием разведдателем морской пехоты. Быстрым шагом подошел к подавшему сигнал оператору. Что тут? Движение на цели. Один человек. Человек на экране, белый на черном и сером, возился около серого с прямыми углами и линиями прямоугольника машины. Пытается скрыться. Так точно. Зеленая звезда реализована. Господин подполковник, Николай Первый доложил о реализации. Так... На экране человек выскочил из машины. «Принять меры к опознанию есть?» Человек сорвал покрывало с другой машины. Замер, куда-то всматриваясь. «Услышал, господин подполковник? Где вертолеты?» Оператор посмотрел на часы. «По времени должен быть над целью. В зоне видимости нет. Черт!» Человек поднял голову, будто всматриваясь во что-то выше. Словно маска, черный провал глаз на блестяще-белом лице. — Есть! Программа сама автоматически сделала снимок. — Беленький, займитесь опознанием. Все машинное время на это. — Есть, господин подполковник, опознание. Москвин соображал. Дело было в том, что при опознании программа перебирала возможные варианты не по алфавиту или по каким-либо другим признакам, а по степени опасности объектов. Логика здесь проста. Нельзя дать опасному террористу скрыться. То, что программа моментально выдала результат, могло свидетельствовать только об одном. Коленвал? Он самый. Вероятность 27%. Мало. Проведите более детальный анализ. Есть. Господин подполковник, объект скрылся в доме. 30 секунд. 30 секунд готовность. По этому сигналу четверо спецназовцев встают спиной к крюком десантной кабины. Двое по правую сторону, двое по левую. Времени задействовать лебедку нет, поэтому сброс идет по старинке. У каждого спецназовца свой индивидуальный трос с карабином. Они крепят его в специальной петли в полудесантной десантной кабины. По сигналу вперед они начинают спускаться. Вертолет притормаживает. Замедляет ход, за спиной давит рюкзак, становится неожиданно просторно, десантные люки отходят в сторону, и, не ожидая, пока зафиксируется вертолет, спиной вниз, в айтему, не видя даже, куда рискуешь приземлиться. Звериная, отточенная долгими годами под поле интуиция, снова подсказала выход. Один из боевиков бежал по лестнице вниз, со второго этажа, Другой поднимался из подвала. «Держите двор, не дайте войти!» Сам же генерал схватил стоящего у хода сумку. В ней было оружие, гранаты. Такие сумки он всегда держал у входа, в каждом своем доме. Хлопнула дверь. В галерее ворвался Али, белый как мел. «Русицы по дворе, они уже здесь!» Где-то совсем рядом, отбойным молотком прогремела автоматная очередь. Зазвенело окно. Пилот вертолета сам не особо разобрался в ситуации и опустил их прямо во дворик дома. Длины веревок не хватило, пришлось прыгать, но так они получили несколько секунд, которые многое и решили. Почувствовав под ногами твердую почву, один из спецназовцев привычно развернулся в сторону опасности. На нем был специальный широкополосный прибор ночного видения, состоящий из четырех монокуляров, и дающий картинку на 140 градусов. Он увидел движение и, помня, что своих здесь быть не может, решил действовать. Высвобождать автомат-термень было долго. Под рукой на бедре висел пистолет с коротким глушителем. Он выхватил его, отработанным движением снял с предохранителя и дважды выстрелил. «Не попал!» Тень метнулась обратно в дом, хлопнула дверь. Кто-то хлопнул по плечу. «На час!» Не сговариваясь, они моментально заняли позиции по парам. Одна пара у окна, выходящего во дворик, другая у двери. «Бойся!» Звяг стекла, и слепительно яркая вспышка в доме. Рывок, дверь на себя, тени в галерее. Здесь это место прихожей, галерея. Дергающийся в руках автомат. На таком расстоянии можно почти не цариться. «Чисто!» Отстрелявшийся спецназовец, отступает в сторону... Чтобы перезарядить оружие, неважно, полностью или не полностью израсходован магазин, все равно лучше перезарядить. Двое вверх, двое вниз. Снимать казнь русиста внизу не годилось по одной простой причине. Нет электричества. Нет электричества, значит, невозможно нормально снимать. Требуется много света. Да, и удобства никакого нет. Места мало. На первом этаже... Там кладовая, еще по-старомодному большая кухня и столовая. Переносить неверного Аллаху на кухне, ну, как-то не так. Доставался второй этаж. Подходящая комната с ровными стенами, их затропировали черной тканью. Повесили флаг, на котором было написано «Нет Бога, кроме Аллаха» и «Мухаммед пророк его». Кирим как раз спускался сверху, когда услышал звон стекла. Побывавший во всяких переделках, он сразу понял, что это значит. Потому сберег глаза и сумел подняться обратно наверх, на второй этаж. Захлопнул дверь за собой, привалился спиной к ней. Дверь не даст защиты от пули, это иллюзия. Но все-таки как легко проявить малодушие? Боевик с пятнадцатилетним стажем священной войны И десятью годами спецподразделений полиции жадно ртом хватал последний, отмеренный ему Аллахом мгновение жизни. — Али! Убей русиста! — Фенти, я включил камеру батарейки! У Али, как у опытного оператора боевиков, всегда при себе были батарейки. Ведь снимать приходилось в самых неожиданных и неподходящих для съемки местах. А интернет... Он проводной, высокоскоростной. Его Эми из строя не выведешь. О, аллах, какой дурак! Керим знал, что они сейчас умрут. Али тоже это знал. Ни тот, ни другой не испытывали по этому поводу ни сомнений, ни сожалений. Шахада! Вот что было в конце их пути. И этого не мог избежать ни один из них. Придерживая автомат, Керим приоткрыл дверь, прислушался... Тренированное ухо уловило негромкие хлопки. Автоматы с глушителями. такие есть у русистов. Еще одна автомата очередь оборвалась на полуслове Видимо, того, кто стрелял, убили. Кто-то еще сопротивлялся. Но русисты шли сюда. Керим закрыл дверь до засов. Русисты, да? Помоги мне, снимай. Али бросился к камере, установленной на штативе. Она была подключена к ноутбуку на столике. Камера была цифровая, и передача шла непосредственно в интернет. Джихад ТВ. Вот как это называется. Керим отпустил автомат, схватил нож. «Но — На имя Аллаха, милостивого и милосердово, мы приносим этого неверного Аллаху сегодня, 22 рабии раби Аляу 36 -го года, хиджры клянемся. Укрепленная дверь полыхнула по контуру алым и провалилась внутрь. Внутрь шагнул человек в черной маске с автоматом. За ним шел еще один. Короткую очередь в спину опрокинула повернувшуюся к ним Алиева вместе с камерой, открывая его. — "Аллах Акбар! — закричал Крим, замахиваясь ножом, чтобы пробить голову кафира. И в этот момент... Пули нашли и его. Генерал понимал, чтобы спастись, надо оторваться от всех остальных, бросить на погибель их. Пусть русисты думают, что защищают главного. Так ящерица отбрасывает своих хвост, чтобы спастись. Так каракатица выбрасывать во врага свои внутренности. Как раз для такого случая он всегда требовал, чтобы для него снимали не один дом, а несколько. Еще лучше, если между ними будут тайные ходы. Только так есть шанс спастись. Он нырнул вниз, как крыса в нору. Там уже воняло. Не мускусом пахло, как от тела шахида, а сильно воняло мертвечиной. Брошенный здесь в мира разлагался в своей моче и дерьме. Но это даже хорошо. Русисты почувствовали труп. Тормознут хоть немного. Нога проскользнула. Черт с ним. Без фонаря. Ноги по памяти нащупали ступеньки. Он был в доме. В том доме, в котором он спал. На противоположной стороне, узкой, мощенной камнем, идущей в гору улицы. И у него было секунд тридцать, не больше. Навыки, вдолбленные в особо учебном центре под Новгородом, подсказали, что делать дальше. Яркая куртка, ветровка. Я стрябу... Первый заложник безопасности, повторяю, заложник безопасности. Ночь снова разрывает автоматные очереди. На фоне тихих, подавленных глушителем, они звучат особенно громко. Где-то уже воют сирены. Ястреб, доклад. Третий прорыв на... Почти неслышамый из-за автоматного огня. Крик в рацию обрываться. «Боксер, проверь справа!» Тройка боксера. Сам боксер. Малек. Рында. Бросаются оно и стрелы. Зеленый свет в очках ночного видения. Кое-где переходящий в белый. Окна. Включенный свет слепит. У стены разбросанные пулями морские пехотинцы и бандиты. Морпехи. Вторая группа блокирования. Они ошиблись. Не заметили потайную дверь. «Туда! Туда!» Один из морских пехотинцев сидит у стены. «Рында! Туда! Малек за мной!» Они бегут по старой узкой улице. Впереди крики, снова выстрелы. Они бегут. Очередь из-за угла. Боксер падает. Малек, не словивший свою порцию свинца, открывает огонь в ответ. Стрелок, прикрывавший отход основной группы, падает. «Господин!» «За ними!» Боксер отползает к стене. Малек бежит дальше. Автомат наготове, В магазине около тридцатника еще должно остаться даже больше. Улица вниз, яркий свет из распахнутых ставень, слепящий его. Если еще одного оставят, труба. Каменные ступеньки под ногами. Впереди шум мотора, он выскакивает из-за поворота, вскидывает автомат. Плохо видно, очки не стал. дурак, а там свет. Аллах, Акбар! Они. Упав на колено, малек открывает огонь. Вдоль переулкой слышит, как пули бьют по металлу. Кто-то кричит. «Удар!» Взревев мотором, снеся угол старинного дома, машина уходит. На ступеньках остаются два трупа, изрешеченные автоматом огнем. «Ястребу, малек, побег!» «Повторяю, побег!» «Машина уходит в направлении порта, в направлении порта!» «Рында!» «Самый младший в отряде, только пришедший из учебки!» «Бежит параллельным курсом, покрытая извилистой улица!» «Здесь есть улица с крышей!» Такая вот экзотика, как тоннель. Поскользнуться, разбить приборы и рожу запросто. Выстрелы где-то по левую руку, пацаны в суперевой. Дай бог удачи. Улица внезапно обрывается, он выскакивает на какую-то дорогу. Снизу живой сирен, вспышки, полиция. Проснулись, мать, то и так. Он решил занять позицию здесь. Отсюда его видно меньше всего. Выход с улицы здесь как дверной проем, только без самой двери и пошире. Если полиция будет подниматься снизу, он обстрелят их и заставит остановиться. Обойти они его не смогут, наверное. Вой мотора! Черт! Прозевал! Уходит! Смотри на меня! Смотри на меня! Человек послеповато смотрит на свет. Зрачки почти не реагируют. Контузия, может быть, шишок. «Займись, есть. В каждой штурмовой команде один из восьми имеет навыки полевого санитара и все необходимое. В их работе бывает так, что даже минута — рубеж между жизнью и смертью. Один из бойцов поднимает с пола камеру, перебирает пальцами по змеящемуся, уходящему в темноту проводу. «Господин капитан, камера не повреждена. Трансляция». Командир группы морских котиков, капитан-лейтенант Островский, недоуменно смотрит на бойца с камерой. Что значит трансляция? Ну, эти, господин капитан, они тут камеру поставили и к интернету подключили. Трансляцию казни в прямом эфире устроить хотели. До сих пор работа не повреждена. Я хотел выключить, да без распоряжения. Работа, значит. А ну-ка, подержи. Командир группы спецназа подходит к камере медленно стягивает шлем с ПНВ, затем и маску. «Снимаешь?» «Снимаю, господин капитан-лейтенант!» «Подальше держи. Вот так!» «Доброе утро, твари обрезанные!» «Недобро начинает капитан-лейтенант Островский. В программе передач Джихад ТВ произошли небольшие изменения. Диктор смылся, оператор спился, а режиссер сдох. Такие вот изменения. В связи с этим... «Джихад прерывацию и трансляцию, и желаю вам хорошего дня! Возможно, последнего! Ждите, твари!» «Да хорошо, ждите! Скоро мы и за вами придем!» И, выхватив пистолет, Островский выстрелил в камеру, да так, что оператор едва руку не вывихнул от удара. Вертолеты, которые выводили группы на задание, были мелкосерийными. У этих вертолетов была своя функция на авианосце — Спасение сбитых летчиков. В числе прочего, потребного для этого оборудования, на этом вертолете есть лебедка, на конце которой приспособление в виде конуса тяжелое. Это сделано для того, чтобы можно было пробить лесную крону, чтобы вытащить находящегося на земле летчика. Внизу она раскрывается, превращаясь в нечто вроде рыболовной сетки, как бы пацаны ловят в заводях мелочь. Размер у нее примерно полтора метра в размахе и с запасом. Она выдерживает нагрузку до 800 килограммов, как и сама лебедка. Как и положено в таких ситуациях, командование на вертолете перешло от пилота к офицеру с фасаделю. Вися на ремнях на расстоянии в 20 метров над землей, он стравливал лебедку и одновременно во все горло орал команды пилотов. «Давай правее, правее! Да не так сильно! Не раскачивай вертолет!» «Тут черт! Здесь воздушный поток с гор! Нас сносит! Фиксируй, говорю!» Внизу замелькал химический источник света. Кто-то подавал им команды, держа в руке. «Ага, готово! Да держи ты!» Лебедка травилась вниз. Капитан молился только о том, чтобы не зацепить ее за что-нибудь. «Вырвет лебедку, и это в лучшем случае!» А то и вертолет перевернет. Фиксируй, говорю, фиксируй. Автопилот не справляется, фиксируй вручную. Давай. От здания потащили кого-то. Его прикрывали щетенившись стволами автоматов. Либо кто-то раненый, либо вытащили заложника. Капитан отвернулся, проорал борт стрелку, отслеживающему порт столом Минигана. Пускай веревку, чтоб пулемет цепился. — Не имей права. — Пускай, — говорю. Борт стрело бросал от чтобы сбросить его вниз лестницу. Чем быстрее отряд поднимется на борт, тем меньше шансов, что будут какие-то неприятности. Из земли снова отсигналили, теперь Вира, и офицер начал поднимать полную корзину. Кажется, заложник. Спецназовцы карабкались по лестнице, вваливались в вертолет. Капитан машинально считал их. Они имеют право покинуть зону высадки, если все будут на борту. Чем дальше он считал, тем отчетливее понимал, что кого-то не хватает. «Где остальные?» — прорал он на ухо-специаловцу. «Трое в преследовании! Объект сбежал!» — прорал он в ответ. «И как них искать, мать твою?» «Смещайся западнее!» «Что? Западнее давай!» Город был построен так, что в нем... В исторической его части не было тротуаров, совсем абсолютная дикость для европейского города и норма для арабского. А люди и машины здесь неспешно идут одной и той же дорогой. Здесь, в Ассуэре, была и своя специфика. Город был построен на горном склоне, поэтому параллельные побережья улицы соединялись между собой не секущими улицами, а лестницами пристроенными между домами. Выход из этих лестниц шел прямо на дорогу. Рында мчался, перепрыгивая через ступеньки и не думая о себе. В любой момент можно было упасть, что-то сломать, а то и свернуть себе шею. Можно было со всего маха вылететь на дорогу и попасть под колеса, но Рында все равно бежал, потому что только так, бегом, со всех сил, он мог обогнать быстро идущую машину. Машина промелькнула перед ним черной тенью. Еще пара секунд, и он вылетел бы аккурат под колеса, аж воздухом на него пахнуло. Его окатила волной ужаса, но он не потерял здравого рассудка. Его готовили к этому. В центре подготовки есть специальная комната. Ты идешь, и вдруг пол под ногами проваливается, и ты с десяти метров подашь в воду. В ловушку. Там нет ни света, ни выхода. Точнее, выход есть. — Надо сохранить самообладание, привести в порядок дыхание, нырнуть, исследовать стены, и там ты обязательно найдешь подводный лаз. Но на такое способны далеко не все. До прошлого выпуска курсант впал в такую панику, что наглотался воды, и его не смогли спасти. Он выскочил из-за угла и сделал несколько выстрелов вслед уходящей машине. Попал или нет, неизвестно. В таких делах никогда не знаешь, попал или нет. Машина завернула за угол и тут же раздался сильный удар. Грохот. Попал. Ринда побежал следом, один, в незнакомом и взбудораженном городе. Здесь не шла война. Люди не были напуганы. И потому открывали ставни, выглядывали на улицу, пытаясь понять, что происходит. Машина... Скособочившись, стояло у ограждения. Здесь стояло высокое ограждение, чтобы машина не могла упасть с дороги вниз. Такие случаи раньше были. Дверь машины со стороны переднего пассажира была открыта. Из машины выбирался человек. Рында заметил, что у него, кажется, есть автомат. «Брось оружие! Бросай!» Человек вывалился из машины, начал подниматься. Его движения казались механическими, как у заводной куклы. — Руки! Покажи руки! Руки! Человек не смог толком подняться, его перекособочило, и он так и остался стоять на коленях. Ринда включил фонарь на цевье, чтобы осветить свою добычу. Это лицо он хорошо знал, потому что оно висело в казарме любой части спецназначения вместе с девятью другими. Список чрезвычайной опасности. Высший приоритет — захватить... Или уничтожить любой ценой. Генерал Абабакар Тимур, виновен, вооруженный мятеж, терроризм, убийство, похищение людей, атомная контрабанда. Руки, стреляю на поражение. Генерал сунул одну руку в карман. Аллах, как бар. дважды, как его учили, выстрелил и растянулся на земле, чтобы остаться живым после близкого взрыва. Фиксируй, бросаю лестницу, черт там раненый, спускаю корзину. Полицейские, увидев плывающий за домов вертолет, просто разбежались. Них можно было понять. Им платили за то, чтобы бороться с преступниками, контрабандистами, наркомафиози. Но никто не говорил им о том, что надо сражаться с частями регулярной армии. В обычных, неимперских странах вообще... Очень мало героев. Там они просто не нужны. Люди живут в свое удовольствие. В последнее время появилось выражение «вкусно живут». Корзина пошла вниз, но лебедка есть лебедка. Чтобы поднять человека на лебедке, нужно куда больше времени. Дотолкнув офицера-оператора, один из спецназовцев хватается за трос лебедки летит вниз, едва держась руками. За ними идут и второй, и третий «Ваша мать, куда?» «Еще этого только не хватало. Теперь на земле еще трое. Их тоже надо как-то подбирать». «Где Рында?» Один из прыгнувших с вертолета спецназовцев переваливает в корзину раненого. Второй контролирует улицу с автоматом на готове. «Туда побежал. Машина повреждена». «Черт, Вира!» Спецназовец, погрузивший раненого, принимается бешено махать руками, подавая сигнал «Вира». Так, спокойно, за мной, и быстро включите маяки. В Вчетвером трое опытных волков и один еще совсем волчонок, но очень желающий быть волком. Они бегут тем же путем, которым до этого пробежал Рында. На улице уже люди, и это опасно. Их приказ не предусматривают стрельбы в гражданских. Люди — это всегда помеха в их работе. Людей быть не должно. Кто-то из местных героев пытается схватить одного из спецназовцев и получает в ответ контрприем, а бегущий следом носит удар. Смельчака сядает у стены. Со всех сторон кажется говор на незнакомом испанском, отчего волосы дыбом. Там, отшвырнув кого-то с пути, спецназовцы оказываются на улице. За поворотом что-то горит. «Туда, осторожнее!» За углом распахнутые окна, люди... Горящая машина. Точнее, еще не горящая, еще тлеющая. Бензобак еще не рванул. Распростерта фигура на дороге. Там еще одна. Черт! Периметр! Больше команд не требуется. Двое на обеспеченные периметра, двое действуют. Капитан-лейтенант Осровский первым делом решат проверить своего. Мертв или тяжело ранен? Еще один раненый. Свою ошибку он понимает, лишь дотронувшись до лежащего. «Мышцы напряжены до предела. Решать поздно. В лицо смотрит пистолет. Не подходи!» «Прибор ночного видения поднят на кронштейне вверх. На спецназовца смотрит его командир. «Спокойно, пират, спокойно. Своих не признаешь?» «Капитан! Ага, я. Ты что тут лежишь? Цел?» Ринда переходит на шепот. «Угроза взрыва! Он сунул руку в карман. Там, наверное, граната!» «Черт! Кто? Он?» «Да!» «Кто он? Ты видел его?» «Да, господин капитан, это генерал Тимур!» Переклинило. «А ну, встать! Заступить на службу! Живо!» Небо полно мессеров. Пилоты, поднятые на перехват неизвестных летательных аппаратов, лихорадочно пытаются организовать взаимодействие. Штаб ПВО перегружен до предела. В отличие от Российской империи, где существуют объектовые и зональные штабы ПВО, Здесь вся информация стекается в Мадрид. И только там принимаются решения. и решение. Самые мессеры хороши в воздушном бою, но это не специализированные перехватчики, а обычные истребители, радары которых не очень хорошо могут видеть цели на фоне поверхности Земли. Времени нет совсем. Лимит времени на операцию исчерпан. Самолеты из Николая I. Проводят операцию прикрытия, совершают угрожающие маневры, вторгаются в исключительную 12 милю зону, заставляя штаб ПВО отвлекаться на обработку целей. А поднятые по тревоге истребители-перехватчики отвлекаются на них, пытаясь вытеснить из своего воздушного пространства и захватить системой наведения, чтобы дать понять, что их присутствие здесь совершенно неуместно. Мистер Шмидт – отличный истребитель ПВО. У него лучшая скороподъемность из всех аналогов, отличная скорость и маневренность. Но есть несколько «но». Первое «но» – запас топлива у палубных истребителей, тем более тяжелых, он намного больше. Второе «но» – самый лучший истребитель ПВО в воздушном бою уступит самому худшему пилоту палубной авиации. Потому что пилоты палубной авиации – Летают в два, в три раза больше, а боевых заданий выполняют больше на порядок. К тому же русский авианосец выпустил свои козыри. Тяжелые истребители-бомбардировщики типа С-33. У них есть операторы в двухместной кабине, что дает преимущество перед одноместным истребителем ПВО. У них большая система РЭБ и вылизанная аэродинамика, позволяющая легко крутить фигуры высшего пилотажа. Аэродинамика этих самолетов такова, что с их появлением русские пилоты придумали несколько своих фигур высшего пилотажа, которые никто до сих пор не мог повторить. Поэтому русские, даже уступая в численности своим противникам в несколько раз, весьма эффектно на грани допустимого, вертели карусель над морем, отвечая на свежками и ругательствами, на грозы, запросы и требования. Ежу понятно, что поднимать на борт тело вместе с гранатой нельзя. Только взрыва на борту вертолета и не хватало для полного счастья. В любом другом случае можно было бы просто улететь. Но это не просто дичь, это генерал Абабакар Тимур, человек ответственный за смерть не менее сотни его сослуживцев, человек, за которым они гоняются больше десяти лет, Его нельзя здесь оставлять. Его надо забрать, его надо предъявить людям, чтобы все, и друзья, и враги сделали из этого свои выводы. Вопреки общепринятому мнению, спецназовцы не носят боевых ножей. Прочие утверждения оставьте на совести борзописцев и режиссеров, синематографа. Обязательным элементом снаряжения боевого пловца является водолазный нож. Его можно использовать как боевой. Но так-то он предназначен для перевязания сетей, в которые можно попасть, не дыхательных шлангов, вражеские боевых пловцов. Еще одним обязательным элементом снаряжения является многофункциональный инструмент, сделанный из немагнитного материала. Умельцы могут и многое. Вскрыть дверь, обезвредить фугас, даже починить машину. Там тоже есть лезвие, но небольшое. Капитан-лейтенант Островский по кличке Акула был уже опытным бойцом, несмотря на то, что ему не было и 30 и, как всякий опытный боец, имел свои соображения по части снаряжения. Он не носил водолазный нож, предпочитая лишнюю пару пачек с патронами, а вместо этого он купил нож, кредитную карточку, тонкую, из какого-то космического сплава лезвия, заточенный лазером. В сложенном состоянии прячется в обычную пластиковую карточку, и его даже не видно. Но лезвие это острее скальпеля и практически не тупится. То, что нужно в 90% ситуаций. Спеца давно не дерется на ножах, даже если кончились патроны. Почти всегда можно пополнить запас у врага или взять его оружие. Помочь, господин капитан? Не ссуйся, просидил Вадим. 10 метров назад залечь. Вертолет шумел над головой. Время текло, как зерно из прогрызенного крысами мешка, неотвратимо и быстро. Вадим лег рядом с трупом, придержал руку, взял в зубы небольшой, но с очень мощным лучом фонарик, максимально расфокусировал луч. Ему нужен был свет на все место операции, если это так можно было назвать. Острым, как бритва, ножом он сделал Два надреза на кармане, сунул туда руку. Так и есть граната. Нащупал спусковой рычаг, прижал его, только тогда начал резать карман окончательно. Вероятность того, что граната без чеки небольшая, иначе бы она уже взорвалась. Но такая вероятность все же была. Может быть, в вагоне и генерал, если это генерал Тимур, конечно, прижал спусковой рычаг. Вырезал карман, посветил. Чека была, но она держалась на соплях. Для того, чтобы выдернуть чеку, генералу не хватило даже ни секунды, а доли секунды. Потом был бы либо подрыв, либо самоподрыв. Вадим вставил чеку обратно, сунул гранату в карман и только тут понял, что все время операции он не дышал. А сейчас ему хотелось дышать до зарезу, до животного воя ему хотелось дышать, пусть даже гарью от горящих покрышек и краски на машине, пусть даже кровью, но дышать. Вадим поднялся на ноги, вертолет висел над головой. Полжизни назад было почти то же самое. Ночь и грохочущий над головой вертолет. Но тогда все было по-другому. Тогда он был скаутом скаутского ЕИВ-корпуса имени генерала Корнилова, которого похитили в центрально степях и продали на Кабульском базаре как раба. Сейчас он был флота капитан лейтенантом командиром отряда безопасности на ударном авианосце. У него было оружие, и он мог постоять за себя и за других. «Бог даст, и они наведут такий порядок, и больше никого из пацанов не украдут, чтобы продать как раба на базаре, никого и никогда». Сопротивления не было. Люди попрятались по домам. Полиция предпочла прикинуться ветошью. Вероятно, их приняли за немцев. У них точно такие же вертолеты, только лицензионные. Мистер Шмидт называется. Но и плевать. Пусть принимают за кого хотят. Подъем. Забирайте двухсотого. Капитан-лейтенант Островский нашел время, чтобы подбодрить изрядно сбреднувшего с лица рынду. — Отлично стреляешь, малек. «Молодец! Поздравляю!» Не было и речи о том, чтобы возвращаться Александра II. В воздухе полной истребителей, даже британцы зрителей. И топлива не хватит. Остается только Николай Первый, крейсирующий в Центральной Атлантике. Первым честь принять героев выпадает ему».